Четверг, 25 октября. 24 недели и 4 дня. Первое. Журналисты, которые публикуют фотографии беременных знаменитостей и пишут, что те щеголяют своим животом. «Слушай, придурок, а куда его девать-то? Вот попробуй затолкай себе под свитер надувную лодку и посмотрим, как тебе удастся ее скрыть». Патрик окончательно перестал разговаривать. Теперь, когда я свечу вниз фонариком, мне видна только его макушка. Он сидит, привалившись к стене. Стена вся исцарапана, а ещё из колодца теперь жесточайше воняет. Я забросила туда несколько ароматизаторов ёлочка и закрыла крышку. Разберусь с ним позже. Сегодня утром опять был странный телефонный звонок. Элейн хочет поставить новый номер и не регистрировать его в базе. Джим говорит, скоро им надоест звонить. Но вообще это был уже десятый звонок. «Может, если я подойду, они заговорят?» — предположила я. Но Джим об этом и слышать не желает. «Я не позволю им тебя беспокоить. Рано или поздно они от нас отстанут. А пока предоставь это мне». «Тело у меня стало таким, что без слёз не взглянешь». Сиськи разнесло, и они все в венах. похоже на сыр с плесенью. Соски в пору класть между двух булочек. Одна из мамаш-блогеров всё трендит о красоте беременного тела. Ты создаёшь жизнь, ты чудо женщина, каково тебя задумала природа. Радуйся жизни, радуйся за себя и за своего малыша. Ну, наверное, говорить и искренне верить в это гораздо проще, когда ты миллионерша, живёшь на острове Марта-Свиньерт с мужем, нефтяным магнатом, отрядом помощниц по хозяйству и таким количеством семян чиа, какое способен вместить твой пищевод. К несчастью для всех нас остальных, беременность — это чёртова хрень. Я тут прочитала на Айон о биологических войнах во время беременности. Вроде бы существует такая разновидность паучих, которые позволяют потомству высасывать у них из лапок кровь, пока мать не ослабеет, и тогда малыши съедают её заживо. У млекопитающих, говорится на сайте, плод тоже может выпускать в кровоток матери собственные гормоны и таким образом ею манипулировать. Интересненько. Я тобой не манипулирую, ты сама собой манипулируешь. Ты безумна, мамочка. Тебе точно хочется об этом поговорить, подлый плод. Сегодня утром я написала Марни. Не отвечает. Она не выходила на связь с самого пикника клуба рожаем вместе. Господи, подружки, это какая-то дичь. Элин решила, что мне нужно выбраться из дома и повела меня на шопинг-терапию. На трассе автобус попал в аварию, поэтому дороги вокруг торговых центров оказались забиты, и какие-то две мили мы преодолевали целый час по жуткой пробке. Она хотела попасть в Бэйби Уолт. Это такое гигантское место вроде самолётного ангара, сверху донизу набитое всеми мыслимыми и немыслимыми товарами, которые могут пригодиться, когда готовишься к появлению новорождённого. Элейн сказала, что мне уже пора начать гнездоваться. Ну, то есть она решила, раз я сама не гнездуюсь, она меня заставит. И вот теперь я сидела в машине и изо всех сил старалась почувствовать в себе тягу к гнездованию. И ни хрена её не чувствовала. Я всё думала о том автобусе, который попал в аварию, и о том, сколько, интересно, народу погибло. Представляла себе, как они свисают из окон. Припарковавшись, Элейн тут же нацепила фиксатор руля. Она всегда так делает, когда она или Джим куда-нибудь идут. Меня даже эта ее несущественная привычка бесит. Она так охрененно боится что-нибудь где-нибудь оставить без присмотра, так боится поехать отдыхать куда-то еще, кроме одного и того же дерьмового отельчика в Озерном крае, в одни и те же даты, каждый октябрь с Джимом. Тот же номер, тот же вид из окна, те же вилки и ножи. Буэ! Сегодня всё мне было в ней ненавистно, и совершенно не хотелось думать о том, что нужно младенцу. Хотелось думать о том, что нужно мне. А мне нужна Сандра хагенс на острие ножа. В этом Бэйби Уолде продаётся столько всего, что от одного только количества товаров можно тронуться умом. Единственное, что тут не продаётся, — это, собственно, младенцы. Я понятия не имела, с чего начать. К счастью, у Элейн был с собой список формата А4. Итак, начнём с главного. Закажем кроватку. В магазине стояла страшная духота. Кондиционер, похоже, не фурычил, и каждый торговый ряд был сплошь забит молодыми мамашами, толкающими перед собой чересчур огромные коляски, и семьями, которые шли плотными рядами в пять человек, чтобы мимо них уж точно никто не протиснулся. Рядом с отделом автомобильных сидений женщина вдалбливала что-то своему ребёнку. Девочке лет восьми. Каждое произнесённое слово она сопровождала рывком девочкиного запястья. «Почему я должна всё по сто раз повторять? Ты что, тупая?» Её дочь улыбалась и ковырялась в носу. Женщина выпустила дочкину руку, и девочка сразу вернулась к занятию, от которого её так грубо отвлекли. Стала тянуть с нижней полки компанию пищащих жирафов. Женщина тут же снова дёрнула её за запястье и несколько раз хлопнула ладонью по попе. «То есть ты меня не слышишь, да? ма лень ка я ту пица. Ребёнку было скучно. Офигенски, охрененно, до забора и обратно. Вот насколько скучно. Я это понимала. А мамаша-то её почему не понимала? Знаете, та степень скуки, когда хочется кататься по полу на спине и тереться головой о ковёр. Вот насколько ей было скучно. Мне это знакомо. Когда мне в детстве становилось скучно, я каждый раз хотела что-нибудь поджечь. Обычно одежду серен... Пищащие жирафы по всему полу — это они ещё легко отделались. Женщина шлёпнула девочку ещё раз. Та захныкала, а потом хныканье перешло в рыдание. Я услышала совсем рядом с собой чьё-то дыхание и резко обернулась, но тут осознала, что это я сама. Моё собственное дыхание. Я кипела от ярости. «Что ты хочешь сделать?» «Свернуть этой чёртовой бабе шею! Оставь её в покое, это тебя не касается!» «Но кто за неё заступится, а?» «Ну уж не ты, не вмешивайся!» Шлёпанье по попе продолжилось. «Просто уйди!» И тут у меня в животе что-то оглушительно шарахнуло. Прямо-таки взрыв, как будто сработала небольшая бомба. «А-а-а! Чёрт, что это было!» Магазин сделал вокруг меня полный оборот, и я села на мухомор. Часть какого-то столового мебельного комплекта. «Прошу прощения», — сказала я, никому конкретно не обращаясь. «Кажется, ребёнок меня пихнул». «О, Господи, что случилось?» — закричала Элейн, на всех парах вылетая из-за угла с охапкой упаковок влажных салфеток без запаха и грудой розовых слюнявчиков. «Она пинается! Ай! Чёрт, опять!» «В книге ничего не пишут о том, что ребёнок может начать толкаться так рано», сказала Элейн, роняя салфетки и слюнявчики и выуживая из сумки 101 вопрос о беременности. «Но я же это не придумываю», — проговорила я, обхватив живот руками, как будто всерьёз опасалась, что он сейчас треснет и содержимое разольётся по всему полу. «Неприятно, да? Может, надо вызвать скорую?» «Нет-нет, всё нормально», — сказала я, — «просто нужно немного посидеть». И на несколько секунд оставила меня в покое, и я сидела на своём мухоморе, как какой-нибудь гном-убийца, пока передо мной чудесным образом не возник стакан тёплой воды из-под крана. Его держал в руке темноволосый парень-кассир. Он соответствовал всем требованиям симметрии. И думаю, с ним уже законно было вступать в сексуальную связь, так что я тут же влюбилась. Когда он со мной заговорил, я попыталась с ним пофлиртовать с помощью специального смеха. Но Элейн своей встревоженностью запорола мне всю игру. Пинки не унимались, и я продолжала ойкать, так что сексуальному кассиру стало со мной скучно». И он пошёл флиртовать с помощью специального смеха с беременной версией Арианы Гранде у полки с прокладками для сосков. «Мне начинает казаться, что я уже никогда не увижу мужского члена. А к тому моменту, когда родится ребёнок, вагина моя будет уже ни на что не годна. Как говорит Абен, секс станет по ощущениям, как будто забрасываешь сливу в пещеру». «Я рада, что ты правильно расставляешь приоритеты, мамочка». Я махом опрокинула в себя воду, даже не осознавала, как сильно мне хотелось пить, и ухитрилась отделаться от Элейн, объяснив, что мне нужно пойти немного подышать. Я бродила по полоске травы вдоль парковки до тех пор, пока пинки не прекратились. «Что с тобой такое?» — спросила я. «Чего ты так сильно толкаешься?» «Я не люблю, когда ты убиваешь людей в общественных местах, мамочка». «Меня это расстраивает. Я не хочу, чтобы тебя поймали». «Да я не собиралась её убивать. У тебя кислота в желудке пошла пузырями. Мне от этого не по себе. Тебе нужно быть поспокойнее». «А ты как себя ведёшь?» — спросила я, переступая через порог велосипедного магазина. Какой-то мужчина выкатывал оттуда новенький горный велик с чеком, болтающимся на руле, и посмотрел на меня тем взглядом, которым смотрят люди, когда видят, что я разговариваю сама с собой. «Да, я разговариваю сама с собой. Забейте. Ты ведёшь себя всё ужаснее и ужаснее. А вот мне просто интересно. Этот твой внутриутробный моральный кодекс, почему он не сработал с Патриком?» Почему у меня не было никаких осложнений, когда я целый день караулила его у спортивного магазина? Когда подсыпала ему снотворное, сталкивала его в колодец. А? Где же ты тогда была? Это происходило в доме. а на людях слишком рискованно. Слишком много свидетелей. Слишком много камер. Тебя обязательно поймают. Не поймают. Поймают. У тебя в голове бардак. Ты опять устала и начинаешь тупить. «Знаешь что? Зародыши беременных не учат, поняла? Я хочу сама решать, что мне делать, а чего не делать. Я отдаю себе отчёт в своих действиях». Я опустилась на скамейку. Новая прелесть беременности, которую я недавно для себя открыла. Я больше не могу долго оставаться на ногах. «Ты всё время хочешь убивать. Я видела твои сны». Видела, как ты изучала расчётный листок Сандры Хагенс И я тоже была там, когда то дожидалась её на стоянке рядом с её работой. Ты действуешь слишком открыто. Ты любишь убивать больше, чем любишь меня. Тогда почему же я оставила в покое белого умника? Почему до сих пор не убила Хаггинс? Как так вышло, что я уже несколько месяцев никого не пыряла ножом? Потому что... «Ты меня всё-таки любишь. Просто недостаточно сильно». Я смотрела, как по Бэйби Уолду идёт парочка. Она с большим пузом и слегка в развалочку, он со стрижкой, как у Крейга. Они держались за руки и посторонились, когда Элейн вышла, чтобы загнать меня обратно. «Пойдём», — сказала она, — «пеленальный столик. Они могут его доставить через 10 дней». Элейн взяла дело в свои руки. Я следовала за ней, стараясь изображать интерес. Вскоре мы набрали. Слипы. 6 штук для новорождённого, 6 на возраст 3-6 месяцев, 6 на 9 месяцев, потому что мы ведь не знаем, какого она будет размера, когда родится, правильно? Маечки, слюнявчики, кофточки — 3, шапочки — 4. Носочки. Две упаковки по 6 штук. Тряпочки. Для слёнок и срыгивания. 4 упаковки подгузников. Размер новорождённый. Пеленальная сумка с клоунами. Экологичные влажные салфетки. Молокоотсос. Блэ. Две коробки гигантских прокладок для груди. блэ Подушка для беременных. Когда спишь на спине, снижается приток крови к ребёнку, так что лучше всего лежать на боку. «Два бюстгальтера для кормления. Размер гигантский. Две бутылочки с сосками разного размера. Два флакона жидкости для стерилизации бутылочек и ёршики. Сиди, Моцарт, для малышей, потому что она уже всё слышит, и мы можем развивать её ум. Молочная смесь для новорождённых. 6 бутылочек. Колыбель, чтобы она могла спать с тобой рядом». Простыни для детской кроватки и сетчатые пледы, слинг для новорождённых, соплиотсос. Реально, для того, чтобы отсасывать сопли из носа ребёнка. Коляска с прогулочными одеялами, пластиковая ванночка, детское масло, я и не представляла, что на детях его тоже используют, автокресло, которое надо ставить задом наперёд. Столько всего! Какие-то коробочки, пакетики, упаковки, свёртки, детальки и штуковины. Всё непомерно дорогое, но если не купить этого всего, ребёнок просто не выживет. Мне всё это необходимо. А ещё я должна знать, как пользоваться каждым из этих предметов, когда он понадобится ребёнку. Теперь это моя работа. Но я что-то уже не вывозила». Лейн могла бы легко убрать из тележки все вещи до единой и заменить их пакетами чипсов. Я бы ей слова не сказала. Я ничего не чувствовала. Не могла найти в себе то, что положено. «Я не хочу», — проскулила я, вводя пин-код на терминале. «Ты бы предпочла, чтобы я умерла? Нет, просто я не хочу вот этого всего. Всей этой ответственности, всех этих перемен». Теперь всё вертится только вокруг тебя. А как же я? Твои времена прошли, мамочка. Дальше только трудности. А это обязательно?»